Глава пятая Я даже не успела подумать, для чего Арье прятать записку под одеждой, потому что увидела первые строки. «Береги Маю и никогда не снимай с нее амулет. Уже слишком поздно каяться. Тебя не оставят в живых. Это дитя принадлежит не мне и не Нико. Девочка – наследница старейшего богатого рода. Мой родной сын умер при рождении». Муж вынес его на мороз. Нико сказал, что и мою младенцем, никто и не поймет, что она не наша. А потом, много лет спустя, мы разбогатеем. Он и женился на мне только для того, чтобы я родила дитя, которого можно будет подменить. Жаль, я этого не знала, прежде чем пошла к алтарю. «Кто бы ты ни была, надеюсь, ты поймешь, почему я отказалась от жизни». Я не смогла этого вынести, не выдержала и сдалась. Колдунья пообещала, что мое тело займет та душа, которая точно сможет выбраться из этой дрянной семейки, воспитать ребенка и не сгинуть самой. Надеюсь, так оно и случится. Мои воспоминания будут с тобой частично, а вскоре и вовсе исчезнут. Воспользуйся ими с умом на случай, если это письмо нашел Нико. «Желаю тебе сдохнуть вслед за мной и...» Следующие несколько слов я не смогла разглядеть, они были заляпаны жирной кляксой чернил, но и того, что прочитала, хватило, чтобы едва не потерять рассудок. Арья поступила подло и страшно, она убила себя, а заодно и меня. «Да, она называет это переселением душ, но я же не желала переселяться. Я была счастлива в своем мире. У меня была хорошая жизнь. Я не хотела становиться грушей для битья тупого мужлана, черт знает где». Когда первая вспышка ярости прошла, я в ужасе уставилась на спящую маю. «Наследница? Чужой ребенок, которого ищут, а найдя убьют похитителя?» «Премного благодарна тебе, дурацкая Арья. Как жаль, что ты умерла. Прибила бы собственными руками». Я быстро переоделась в одно из платьев матери. С меня схлынуло всякое очарование домиком, террасой, прудом. Арья сказала, что ей помогла колдунья. «Что, если найти ее? Вернет ли она меня домой?» Все эти вопросы рисковали остаться без ответа. Незнакомый чужой мир, который я знаю только благодаря Арье. Где искать колдунью, если она не объявится в воспоминаниях? Остается только ждать, вдруг вспомню. А Арью я понимала. Ой, как понимала. В первый же день после пробуждения я была избита, голодна, презираема. Арья жила так много лет, а я всего лишь чуть больше суток, и то не выдержала». Но это не отменяет того факта, что девица поступила подло, свалила свою ответственность на другого. В усталости от злости я крепко заснула и просыпалась несколько раз в слезах, чтобы шепотом проклинать колдунью, которая вытащила меня из родного дома. «Мам!» — тихий голосок Майи смел с меня остатки сна ранним утром. Еще ночью, проснувшись в очередной раз, я пообещала себе, что девочка будет моей дочкой. Моей. Мы с ней обе заложницы ситуации. Мы обе оказались жертвами. Да, милая, у нас совсем нет еды. Совсем, но мы что-нибудь придумаем. Со вздохом я села на кровати. Как бы ярость не глушила мой здравый смысл, я понимала, что назад дороги нет, а выживать нужно прямо сейчас. Пока Майя умывалась в лохане в купальной комнате водой из пруда, я рыскала по шкафам, в поисках вещей, которые можно было бы продать. Точно помнила, что у матери никогда не было милых безделушек, а что-то полезное мне пригодится и самой. Но часть можно будет продать на базаре, если удастся. В плетеную корзину полетели серебряные ножницы, подаренные матери моим отцом на один из дней рождения. Ими можно покромсать разве что крошечный кусок бумаги или отрезать нитку. Больше ничего они бы не разрезали» но были очень красивыми. Рядом с ними лег кусок душистого мыла в праздничной упаковке и шарфы. Много, очень много вязаных мамой шарфов, которые она берегла на подарки. Дарить их было некому. У них с отцом, выходцев из приюта, не было родственников. Да и друзей я их не помнила. Клиентов в пекарне было полно, и все безумно любили нашу выпечку. Но почему-то мама всегда сторонилась завязывать дружбу с кем-либо. Говорила, что друзья предают, мол, верить людям нельзя, а как дружить без веры. Так и жили с папой вдвоем, наслаждаясь обществом друг друга до самой смерти. Знать бы еще, как они умерли. Не от старости ведь. Судя по моему отражению в зеркале, мне от силы лет двадцать пять. Наверное, так оно и есть. На земле моему телу было столько же лет. Хотя кто знает, во сколько родители Арьи ее родили. Собрав все шарфы, я позвала Майю, и мы выдвинулись в ту часть поселка, в которой находился базар. Береговой делила река на две части. Деревенская старая часть, где люди все еще жили в простых домиках, держали скотину и садили огороды. И вторая, за мостом, где совсем недавно, может, полвека назад, построили большие дома, пансионаты, лавки, организовали базар. Там даже стояла мэрия, так и не открывшая свои двери, потому что староста предпочитал жить в деревенской части. Береговой всеми силами стремился стать городом, но люди его населяющие в душе все еще были сельскими жителями. Идти до городской части поселка было недалеко. Минут двадцать ходьбы до моста, а сразу за ним начинались торговые улицы, Дальше раскинулась площадь, на которой в праздники устраивали гуляния, а за ней – длинный базар, где местные фермеры и рукодельники, не сумевшие открыть собственную лавку, сбывали товар. Спасибо арьи и колдуньи за воспоминания. Хоть с чем-то мне удружили. Боюсь представить, как бы я жила, не зная ничего о новом месте. Думаю, я бы сбежала от Нико, а посреди пути разревелась и вернулась. Нет, не вернулась бы. Никогда не была пугливой, и здесь бояться не стану. Совсем скоро я поняла, что мой сильный характер в этом мире мне очень пригодится. Если на Земле таким, как я, советовали быть мягче и женственнее, то здесь я буду только рада, что не умею быть мягкой. Я знала многие правила, законы, привычки местного населения, но почти не помнила, как тут относятся к одинокой женщине с ребенком. Здесь одинокая мать могла удостоиться жалостливого взгляда, если только осталась вдовой. Но Нико жив. Я вовсе не была вдовой. Жены из семей по своей воле не уходят, их выгоняют мужья. А если тебя прогнал муж, значит ты гулящая. Других вариантов Просто не может быть. Женщины страдают и терпят. Не все, к счастью, только те, кому повезло, так же, как Арье. Дикий мир, дикие нравы. Но, уже совсем забыв о неприятном разговоре с миссис Хом, я и не подозревала, как тяжело будет доказывать людям, что муж меня не прогонял. Майе нравилось рассматривать по пути все. С рождения, не выходя из дома, она видела только три крохотные комнатки, кухню и прихожую. Из окна вид открывался не самый удачный для любования. Бескрайние поля, и лишь на горизонте виднелась тонкая линия леса. Майя видела, как убирали рожь, потом начинались дожди и холода, следом приходили морозы, а после, на долгие-долгие дни, природа укрывала все вокруг пушистым белым одеялом. Играла Майя с лоскутным одеялком, а общалась только с матерью. Ужасное детство оставило на ней отпечаток, и только благодаря тому, что с мамой у девочки были теплые отношения, не стала дикаркой. Мы неторопливо шагали через всю деревню. Я косилась по сторонам, вспоминая, кто где живет. Я знакома была со всеми соседями, но плотно никогда не общались. Разве что с Велизаром, сына местного молочника. Любви у нас не вышло, но дружба была крепкой. Майя крутила головой во все стороны. Часто принималась восторженно рассказывать мне, что видит. Петуха, тощую собаку на цепи, зашедшуюся в лае при нашем приближении, лошадь и телегу. Она знала, как все это называется. Мама показывала ей рисунки и рассказывала. Но девочка никогда не видела вживую ни пса, ни петуха. Детский смех в одном из дворов привлек ее внимание. Жалобно Майя взглянула на резвящихся девчонок, а после на меня. «А можно потом и мне с ними поиграть?» «Потом, да, но сейчас мы с тобой должны пойти на базар, чтобы продать шарфы и купить поесть». «Конечно», — с готовностью кивнула девочка, — «кушать очень уж хочется». За мостом нас ждало оживление. Деревенские жители в такой ранний час уже были на полях или на огородах, а те, кто жил в более развитой части поселка, по утрам спешили на работу, в лавки, школы, лекарские, аптеки. Я с удивлением увидела на одном из домов вывеску частной сыскной конторы. Не помню, чтобы раньше она здесь была. Староста так и не сумел добиться обеспечения, чтобы нанять нескольких стражей. Беспорядков в Береговом, как таковых не было, но людям все же было бы спокойнее жить, зная, что помощь совсем рядом. А тут целая сыскная контора. И кто же вдруг решил, что детективы в тихом поселке вдруг понадобятся? Да еще и частные. Цены на их услуги были запредельными. Мимо промчалась лошадь, тянущая за собой телегу, полную набитых под завязку мешков. Возничего не было, и одинокая лошадь могла пошибать людей, внезапно появившихся у нее на пути. Я распереживалась, принялась оглядываться по сторонам, народ всполошился, кто-то попытался прыгнуть в телегу и задержать животное, но у него не вышло. Храбрец опрокинулся на мощный тротуар и со звоном смел уличную витрину у лавки с посудой. Огреб от торговки и под ее визги бросился на утек. Майя оцепенела, схватившись за мою юбку. это меня и отвлекло, «Что такое?» Я присела на корточки, заглянула ребенку в глаза. Девочка со страхом смотрела на скандал, разразившийся между пожилой парой у лавки через дорогу. «Кричат», — тихо ответила девочка. «Давай уйдем, мама. Шумно. Они сейчас будут драться». «Нас это не касается», — отрезала я. «Та пара бы не подралась». Старик любовно кричал на старушку. Я уловила несколько фраз. Он возмущался, что женушка купила слишком мало сладостей для себя. Староха кричала, что ей достаточно, а деньги нужны на мази для его больной ноги. Они и кричали это только потому, что оба плохо слышали, но точно не скандалили. До базара мы добрались без происшествий. Насколько я помнила, то торговать можно хоть весь день, если найдешь свободный стол. С выручки предлагалось отдать небольшую часть старости. И за этим строго следил хозяин базара, который получал свою долю уже от самого старосты. Стол нашелся рядом с торговкой яблоками. Я улыбнулась ей приветливо, принялась раскладывать свои товары, а девушка за мной пристально наблюдала. «Не видела тебя здесь раньше», сказала она, опершись ладонями в свой стол. «Первый день торгуешь?» «Первый», кивнула я. «Вязаными шарфами в разгар весны» протянула торговка. «Эдак тебе тут не нажиться». «Разгар весны?» Я вскинула голову, еще раз более внимательно взглянула на деревья, траву, покосилась на яблоки. «Не этого года?» спросила я, кивнув на фрукты. «Как сохранились?» «Обижаешь, но точно не местная. Погляди-ка. Неужто не слышала, что у мистера Ногра теплица зачарованная появилась?» Весь поселок гудел, когда ее привезли. И что, в ней яблоки растут круглый год? Еще бы! Кучу денег стоит. Зато у меня всегда есть работа. Да и мистер Ногр не бедствует. Яблоки-то знаешь, как спросом пользуются вне сезон? Торговке пришлось отвлечься от разговора, чтобы взвесить целую корзину сочных фруктов для подошедшего мужчины. Тот долго нахваливал яблоки, одно даже попробовал, не взвесив, а после удалился расставшись с пятнадцатью медиками, на мой стол и не взглянул. Я подвинула шарфы ближе к себе, а впереди выложила ножницы и мыло. Попробую продать хотя бы их. Живот урчал от голода, да и не только у меня. Майя сидела на земле в шаге от меня, и урчание ее животика слышала наверняка вся улица. — Как зовут-то? — спросила торговка у Майи, вытирая тряпицей крупное яблоко. «Возьми-ка, угощайся». «Мне нечем заплатить», — поспешно сообщила я. «Да ничего, одно яблоко мистера Ногра не разорит». Майя дождалась от меня одобрения и вгрызлась в сладкий плод. Ее отец не баловал нас фруктами. Яблоки последний раз были лишь на зимнем празднике. И то одно на всех. Торговля у моей соседки шла ладно. Вскоре опустел второй ящик, потом и третий. Оставалось лишь несколько небольших тканых мешков, но и их вскоре забрали. Юна, так представилась девушка, с улыбкой попрощалась со мной, пожелала удачной торговли и ушла с кошелем, полным денег. Мои ноги словно вросли в землю. Солнце было уже высоко на небе, а я не сдвинулась ни на шаг. Упорно стискивала зубы, стараясь не обращать внимания на головокружение от голода и ждала. Люди проходили мимо, скользя взглядом по всем торговым столам. Скупали молоко, сырые творог, кухонную утварь, инструменты. Шарфы весной уже никому не были нужны. Одна девушка, скромно одетая, тощая, в старом платье, заинтересовалась мылом. Я назвала самую низкую цену, какую могла. Медяшка. Девушка забрала мыло, Мне в ладонь перекочевала медяшка, и в этот момент я разозлилась. «Шарфы весной со скидками!» — закричала я на весь базар. Майя от неожиданности икнула, подпрыгнула на ноги и подхватила. «Зимой вы купите гораздо дороже!» «Только сейчас у вас есть возможность приобрести теплый и уютный шарф за одну медяшку. Зимой они будут стоить пять!» Несколько мужчин обернулись в нашу сторону. Один подошел, недолго подумав. «Шарф за медяшку?» — крякнул он, погладив усы. «Ну а что? Женушке подарю. Обрадуется. Да и мне вот этот коричневый давай. Теплые». «Теплые, дяденька!» — обрадованно ответила ему Майя. Я с нетерпением ждала, пока мужчина вытащит из кошеля две монеты. У меня даже руки дрожали до тех пор, пока медики не оказались в моем кармане. Пока раскладывала шарфы заново, поближе к народу, я и не заметила, как солнце заслонило туча. «Чего орешь на весь базар?» рявкнула женщина, которая и была этой самой тучей. Крупная, в разы выше меня, с огромными руками молотами. Злющие глаза сверкали, Заставляя меня отступить от стола. Тебя кто торговать учил? Не унималась она, аль не слышишь, что все в тишине работают? Ты так всех клиентов к себе переманишь, а нам что? Но у меня только шарфы. Обвела я товар рукой. Вряд ли вы продаете то же самое. Под десятками взглядов других торговок я стушевалась, втянула голову в плечи, сгребла шарфы поближе к себе. «Предупреждаем один раз», — выплюнула та, и больше слушать ничего не стала. Народ стал шушукаться, переглядываться, но вскоре все вернулось на круги своя. Мой стол никто не замечал, торговки с других рядов спокойно продавали свои товары, а я изо всех сил сжимала в кулаке три медика. Хозяин базара, заметив, что торговля у меня была, напомнил, что когда буду уходить, то должна отдать ему часть заработанного, чтобы он передал деньги старости. Я могла бы сбежать, наверное, но никто и никогда так не делал, потому что второй раз тебя сюда уже не пустят, даже в качестве покупателя». «Не ожидал увидеть вас здесь», донесся до меня знакомый бархатистый голос. «Рикард, наш спаситель», стоял напротив и щурился от солнца. «Работаю». Буркнула я, но тут же спохватилась. «Простите, не хотела показаться грубой. Жарко просто очень. Весна всегда такая?» «Не каждый год», — улыбнулся мужчина. «Скоро начнутся дожди, не волнуйтесь. А уж затем лето, еще более жаркое. А вы, я смотрю, жару любите?» Кивнула я на его костюм из плотной темной ткани синего цвета. «Не особо. До вечера планируете здесь быть? Нет, уже ухожу». В подтверждение своих слов я подала корзинку Майи и принялась складывать в нее шарфы. «Не пользуется спросом зимняя одежда», — объяснила я. «А эти ножницы?» «Пять медиков», — сказала я. «Наверное, слишком дорого». Передо мной на стол легли пять монет. Ножницы Рикард забрал себе прямо из моих рук и положил в карман. Он их даже не проверил. «Как ваша матушка?» «Умерла». Через секундную паузу ответила, слегка ошарашенная выручкой, в еще пять медяшек. От радости даже сердце стало стучать быстрее. Соболезную. Спасибо. И благодарю вас за то, что спасли меня тем вечером. Если бы не вы... Если бы не ваша дочь, — заметил он. Не желаете выпить холодного лимонаду под тем навесом? Я перехватила взгляд Майи. Дочка едва заметно отрицательно мотнула головой прося меня отказаться».